Дэн Абнет кровавые игры кто будет сторожить стражу вот уже 10 месяцев прошло с тех пор как он отправился в путь 10 месяцев за которые он сменил 18 имен и при этом подложные документы были изготовлены настолько тщательно, что ему удавалось водить за нас даже систему единой биометрической идентификации. Он петлял, заставляя преследователей пойти по трём тупиковым маршрутам. Один из них вёл к словацким вотчинам, другой уходил к Аспии, а оттуда — к северным рубежам. Последний — через Тироль к доломитовым храмам над венецианским котлованом. На самом же деле путник перезимовал в Улье-Бухарест и в первую неделю, как тронулся лёд, пересек Чёрное море на грузовом спиннере. Оказавшись в Билгороде, он был вынужден залечь на дно, чтобы сбить со следа тех, кто предположительно шёл за ним. Потом в течение трёх недель укрывался в здании заброшенного завода в Месопотамии и просчитывал свой следующий ход. 10 месяцев» кровавая игра несколько затянулась. Но он все равно действовал предельно осторожно, синхронизируя каждый свой шаг с событиями, происходящими в мире, и уделяя особенное внимание оживленным торговым маршрутам, местным дорожным потокам и графикам миграции сезонных рабочих. Он был на сто процентов уверен, что его не только не вычислили при помощи орбитальных систем, но даже и предположить не могли, где он примерно находится. Последняя ящейка потеряла его след ещё в Белгороде. Затем он отправился вглубь страны, минуя Балучистан, порой пешком, а порой и на попутном транспорте. И вскоре пересек границу имперских территорий. С начала похода прошло триста и ещё три дня. За последние десять месяцев окружающий пейзаж разительно изменился. Целый скальный пик исчез с ослепительно яркого горизонта, и путника при виде этого охватило странное ощущение пустоты, как от недавно выдранного зуба. Высокогорный ветер приносил запахи машинной смазки, раскаленного металла и каменоломен. Воины-строители примарха Дорна возводили оборонительные сооружения — превращая в крепость самый высокий и неприступный горный массив земли. Все эти запахи, повисшие в прозрачном воздухе над старой Гималазией, служили предвестниками приближающейся войны. Пейзаж, представший его глазам, был настолько ослепительно белым, что путник порадовался тому, что предусмотрительно взял с собой солнцезащитные очки. Холодный воздух был кристально прозрачен, А в голубом небе, подобно термоядерному факелу, пылало солнце. Перина идеально чистого снега укутывала вершины и горные склоны, жгучая белизна и ничего больше. Поразмыслив, путник решил, что лучше всего будет отправиться к югу, в направлении Кэтмондау и высоких шпилей Центрального округа, но, подойдя к ним ближе, понял, насколько всё изменилось. Стража, и прежде отличавшаяся неподкупностью и неумолимостью, теперь и вовсе вела себя так, словно была набрана исключительно из фанатично преданных своему делу праведников. Приближение войны в два раза увеличило количество охранников в воротах, в четыре — число пушек и автоматических орудий, а биометрических сенсоров стало в сотню раз больше». Вокруг дворца суетились многочисленные строительные бригады, собранные из наемных рабочих, подчиняющихся масонским гильдиям. Их палатки, оборудование, да и сами люди покрывали поверхность высокогорных снегов зелеными, черными и красными пятнами, словно склоны вдруг поросли причудливым мхом. Охрана усилилась, но теперь им приходится следить за миллионами новых лиц. Следующие шесть дней... Он провел, наблюдая за лагерями рабочих, после чего решил отказаться от прежних своих планов и направился на север по горным пастбищам и тропам, стараясь постоянно держать в зоне видимости гигантскую строительную площадку. Внизу, со стороны Куньлунь, по заснеженным ущельям текли непрерывные потоки свежей рабочей силы и грузовиков, везущих к дворцу припасы и строительные материалы из шахт Шидзанга. С высоты они напоминали медлительные реки темной талой воды с плывущими по ним черными айсбергами. Там, где потоки трудовых армий встречались, по тенью высоких стен дворца возникали временные города, состоящие из бараков и распределительных центров, где принимали мигрантов, забирали на сохранение вьючных животных и сервиторов, раздавали воду, продовольствие и медикаменты». Уже разгруженные материалы — строительный лес, чугун, сталь, руда и щебень — громоздились вокруг этих поселений подобно мусорным кучам. При помощи подъемных кранов и сложных систем блоков грузы постепенно поднимались на стены. Отовсюду неслись звуки сигнальных горнов, прокатываясь эхом по ущельям. Порой путник останавливался, садился и просто смотрел на дворец, казавшийся ему самым прекрасным творением во Вселенной. Конечно, наверняка это было не так. Без сомнения, в далеких забытых мирах можно найти древние, созданные еще до человека строения, способные затмить эту красоту, или хотя бы столь же поразительно гигантские и внушающие тот же благоговейный восторг. Важна была не архитектура. Идея, положенная в основу, вот что делало дворец прекрасным. Именно внутренняя концепция придавала этому строительству подлинную ценность. Дворец представлял собой самые огромные красивые скальных массивов Терры, превращенные в столицу и резиденцию правителя. А теперь, хоть и запоздало, он становился еще и крепостью. Исчезнувший гемалазийский пик был разобран на стройматериалы. Осознав это, путник улыбнулся. Люди совсем забыли о скромности. Переодевшись в обноски и нацепив грязные поножи, он в течение трёх дней трудился вместе с генетически модифицированными ограми Ней-Монголия. Известные также под прозвищем Мигу, они неуклюже шагали вверх и вниз по тропам, волоча на спинах пластины цурлита, огромные корзины с нефритом и египетской яшмой. Они насыпали заграждения и оборонительные валы, орудая массивными лопатами, сделанными из лопаточных костей гигантских гроксов, и в неослабевающем ритме забивали в камень железные столбы, которым потом крепилась намотанная кольцами колючая проволока. По вечерам, возвращаясь в свои бараки, огромные создания вкалывали себе каш, клейкую субстанцию, получаемую из яда нематоды, обитающей в пустыне Гоби. От этого вены мигу вспухали, а глаза закатывались, после чего великаны начинали что-то нечленораздельно бормотать. Наблюдая за ними, путник подсчитывал дозировку и продолжительность воздействия. Огры не были против того, чтобы он работал вместе с ними, но в целом относились к нему с большим подозрением. Он делал всё возможное, чтобы сойти за одного из этих прямоспинных белолицых, стремящихся заработать себе регулярное пособие и премию от масонской гильдии. И документы у него были в порядке. Но едва он попытался купить у Мигу немного каша, как угры стали держаться настороженно, опасаясь, что он — один из геноводов, подсылаемых, чтобы следить за порядком среди рабочих. И тогда они решили его убить». Воспользовавшись предлогом, что подобные сделки следует проводить в тайне, трое мигу выманили его из лагеря и завели в каменистую ложбину, где громоздились глыбые кремня и кохолонга, заготовленные строителями. Перед ним разослали трепицу, на которую выложили нарезанные на порционные кусочки наркотик, а затем один из великанов неожиданно выхватил тычковый нож и попытался вогнать его в печень покупателя тот только вздохнул. Ему хотелось обойтись без таких осложнений. Он перехватил запястье Мигу, выкрутил ему руку и заломил её в локте. Сустав согнулся в обратном направлении. Конечность безвольно повисла. А путешественник без труда выдернул нож из-за пальцев. Генетически изменённый рабочий не выказал ни малейших признаков боли, только удивлённо заморгал. Каждый из этой троицы являл собой титанических размеров жилистое существо с чудовищной и неестественно развитой мускулатурой. Им и в голову не могло прийти, что какой-то европеец, будь он даже очень крупным и крепко сложённым, способен доставить им неприятности. Ещё один размахнулся, нанося мощнейший, но крайне неумелый удар, словно признавая, что они и в самом деле столкнулись с проблемой. Мигу планировал разобраться с ней одним махом, раздробив европейцу челюсть и опрокинув того на землю с переломленным у основания черепа позвоночником. Но удар не сумел поразить чужака. Вместо этого кулак гиганта наткнулся на неожиданно взмывший ему навстречу тычковый нож. Лезвие вспороло запястье, отделяя кожу и мышцы от кости. На сей раз Мигу ощутил боль. Взревев, он попытался подхватить куски плоти, отрезанные от его изувеченной руки. Европеец заставил его умолкнуть, вогнав клинок в массивный лоб. Удар проломил кость так, словно был нанесен не ножом, а шахтерской киркой. Мигу повалился назад, сторчащий между глазами, подобно какой-то удивительной диадеме, рукояткой тычкового ножа. Третий великан набросился на европейца сзади, сжав того в медвежьих объятиях. Мигу со сломанной рукой попытался нанести противнику удар в лицо, но путешественник уже устал от этой игры. Передёрнув плечами, он вырвался из захвата, провернулся на пятках и ударил рабочего в солнечное сплетение кулаком. Грудина раздалась в стороны. Когда европейец дёрнул руку, его ладонь была словно затянута в алую перчатку. В ней он сжимал то, что осталось от исходящего паром сердца Мигу. Гигант со сломанной рукой, единственный из троих, кто еще оставался в живых, что-то испуганно забормотал и бросился бежать к выходу из ложбины. Путешественник не испытывал к раненому противнику неприязни, но и отпустить его не мог. Он наклонился, подобрал окровавленными пальцами небольшой кусочек ремня, взвесил в ладони и запустил вслед убегающему мигу. Импровизированный снаряд промчался по воздуху точно пуля и с отчетливым хрустом вошел в затылок огра. Рабочий грузно повалился на землю и головой вниз скатился по куче щебня. Сбросив все три трупа в бездонную пропасть, Убийца вымыл руки снегом и забрал трепицу с кашем. Орды рабочих, поселившиеся у подножия дворца, как и любое скопление людей во все времена, манили к себе паразитов, крыс и хищников. Мутировавшие под воздействием радиации волки повсюду преследовали бригады строителей и сверкали глазами в ночи, окружая кольцо костров. Тысячи боевых псов, патрулировали периметры лагерей и охраняли склоны, ведущие к дворцу. Ночную тишину регулярно нарушали взрывы лая и воя, рычание и звуки борьбы, когда верным волкодавам в очередной раз приходилось вступать в схватку с обнаглевшими хищниками. В темноте трудно было отличить собак от их врагов. В течение всей жизни он был вынужден регулярно проходить врачебные проверки, досконально запоминая их результаты, чтобы с точностью знать пределы своих возможностей. Он порезал каш на крошечные порции и взвесил каждую из них на превосходных весах, позаимствованных у ювелира. Работы по укреплению врат Анна Пурны были уже наполовину закончены. Каждый день в гигантский зев вливались тысячи строителей, огромные краны начинали поднимать на циклопическую арку керамитовые плиты, металлические балки и блоки армированного ракрита. Охранники просто не могли себе позволить проверять каждого рабочего в отдельности. Это только вызвало бы гнев бригадиров и привело к задержкам поэтому ворота были накрыты полем биометрического сканирования, образованным с помощью медленно вращающихся антен на карнизе основной арки. На рассвете путник укрылся под брезентом, накинутым на грузы, который один из кранов должен был поднять наверх. Он забился между пластинами листовой стали и столбами из железного дерева. Затаившись, он достал 4 грамма каша, передозировка по стандартам МИГУ. Наркотик был настолько сильным, что путник должен был потерять сознание менее чем через минуту после употребления. Ему пришлось ждать два часа, прежде чем крановщики начали пристегивать цепи подъемника. Затем он ощутил сильный толчок. Платформа с грузом оторвалась от земли. Тогда путник проглотил кашь. В результате наблюдений он выяснил, что кран тратит 43 секунды на то, чтобы поднять платформу на нужную высоту, и еще 66, чтобы пронести ее над воротами. В течение 24 секунд этого срока грузы находятся в зоне биометрического контроля. Каш сделал свою работу. Путник потерял сознание и умер еще за 12 секунд до того, как оказался под воздействием поля. Приборы засекли только обычные строительные материалы. Он очнулся. К этому моменту платформа прибыла на место, из некоторых ящиков уже сдёрнули брезент. Грузчики и строители начали перетаскивать стальные листы. Всё тело горело огнём. Мышцы сводило судорогой. Постаравшись сосредоточиться, он заставил себя пройти комплекс психологических упражнений, чтобы избавиться от соматических последствий каша то, что убило бы простого человека, его поставило только на порог смерти. Кратковременное погружение в это мертвенное забытье позволило путнику проскочить мимо биометрических сканеров дворца. Все еще, чувствуя себя разбитым, пошатываясь, он выбрался из-за ящиков. Перед ним предстали невероятных размеров орудийные башни и боевые платформы, расположенные наверху стен, и укрепленные толстыми слоями дюропласта и адамантия. На строительных лесах и подвесных мостках суетились рабочие. Кое-кто из этих людей даже свисал с высоченной арки на альпинистских веревках. Отовсюду доносились грохот молотков и рев перфораторов. Завывали силовые установки и шипели плазменные резаки, разбрасывая снопы голубоватых искр. Призрачный свет резаков — порождал фантомные образы перед его глазами. Во рту стоял привкус крови. Прихватив ящик заклёпками и пневматический молоток, путник слился с толпой рабочих. Ему удалось пробраться во внешние пределы дворца. Впрочем, на это у него ушло ещё целых три дня. Вначале ему пришлось перестать выдавать себя за каменщика и стать тенью. Затем он нацепил личину слуги, начищающего бронзовые украшения. Потом стал фонарщиком и бродил по коридорам с электрическим шестом зажигалкой в руке. После сменил роль на швейцара, нацепив леврею позаимствованную в местной прачечной. Только благодаря незаметному генератору маскирующего поля ему удалось скрыть свой рост и могучие плечи. Он блуждал по переходам, отделанным агатом и диаспором, спускался по лестницам, чьи ступени были вырезаны из цельных кусков оникса видел свое отражение в отполированных до блеском мраморных полах, а его тень бежала по стенам, облицованным кварцем и сардониксом. Он прятался в полумраке за арками и слоновой кости, выжидая, пока мимо не промаршируют военные патрули. Стоял в дверях, пропуская бесконечные караваны сервиторов, несущих к высочайшему столу подносы с мясом и выращенными на гидропонных фермах овощами». Затем он снова притворялся уборщиком, потом выбивальщиком ковров, сторожем и даже посыльным, носясь с кейсом, наполненным листами чистой бумаги, и постоянно горбясь, чтобы никто не обратил внимания на его телосложение. Время от времени он делал остановки, чтобы забрать свою экипировку. Дворец занимал большую площадь, чем иные города. Ушла бы целая жизнь на то, чтобы осмотреть все его этажи и залы. Перегнувшись через перила балконов, путник мог видеть искусственную пропасть, уходившую на 500 этажей вглубь, сверкающую огнями и кишащую людьми. Некоторые помещения, особенно гегемон, были столь огромны, что в них возникала даже собственная миниатюрная климатическая система. Под сводчатыми потолками парили небольшие облачка — А дождь, время от времени проливавшийся в Гегемоне, почитался за добрый знак. Насколько было известно путнику, дождя здесь не было уже около 3 лет. Гвардейцы Кустодес, величественные в своих золочёных доспехах, как всегда стояли на страже, присматривая за порядком во внутренних покоях. Их аллые плюмажи казались фонтанами артериальной крови, застывшими на морозе. На броне воинов пылал символ использовавшийся еще до единения. Стрела молнии. Они таились в каждом темном углу и проходе, всегда держа наготове копья стражей и проявляя устрашающую бдительность. Они были хладнокровны, молчаливы и строго блюли охраняемые ими секреты. Но в их присутствии любая истина всегда выходила наружу. Ему удалось установить их расположение — Двое кустодес приглядывали за южным контуром, изгибавшимся подобно серебристому локону в округе гемона. Еще двое стояли у входа в нефритовый зал, и трое патрулировали украшенные кованными и малахитовыми узорами просторы Конгресса. Одинокий страж, почти невидимка, дежурил под густой, изумрудного цвета листвой в оазисе Куаканга, наблюдая за тем, как воды кристально чистого озера сверкающими каскадами обрушиваются на лопасти турбин. Четверо других следили за происходящим на верхних платформах таксономических башен. Но, как ни странно, ни одного из них не было ни в Северном округе, ни на западном краю озера, ни возле Инвестиария. Это о многом говорило. Кустодес казались лунами на орбите незримой планеты, яркими небесными телами, притянутыми тяготением невидимой звезды. Исходя из того, где и как были выставлены посты, не составляло труда вычислить и жертву. Скорее всего, та скрывалась в зале Ленн. Расположение суровых стражей заставляло предположить, что жертва скрывается где-то в западной полусфере внутренних покоев, а точнее, либо в зале Лэн, либо в доме оружия, либо в большой обсерватории, или же в личных апартаментах, примыкающих к последним двум. Но путник знал излюбленное место отдыха его цели — зал Лэн. Если только он не занимался своими тайными делами в глубинах дворцовых катакомб, этот человек обычно пребывал именно там, разговаривая с ангелами пространства и времени. Поговаривали, что в этом месте прочно перемешались прошлое и будущее, и что случилось это еще в незапамятные времена, задолго до того, как возникло название Лен, до того, как родилась цель, до того, как над этими скалами были возведены крепостные стены, и даже до того, как их впервые увидел человек. Зал Лен, просторный и темный, являл собой не что иное, как аномалию, поврежденную нить в ткани мироздания, шрам на теле Вселенной. Спутник никогда не питал теплых чувств к этому помещению. Зал переполняла прямо-таки осязаемая тьма, которая, казалось, колыхалась под легким дыханием дремлющего бога. Но, тем не менее, сейчас именно это и могло сыграть на руку убийцы. Он подобрался к залу с юго-западного направления, пройдя по аузелитовой дорожке, проложенной через рощу платанов и белых берез. Он более не таился в тени и не надевал на себя личину фонарщика или уборщика. Теперь он не включал и маскировочное поле, прежде позволявшее ему скрывать подлинные пропорции могучего тела. Вместо этого он извлек из крошечной серебряной коробочки тонкую, как паутинка, накидку. Она опустилась на его плечи, торсы, голову, подобно легкому и прохладному первому снегу. Ткань закрыла его со всех сторон, плотно облегая тело, лишая его формы, цвета и тени. Бесплотный, словно одуновение ветерка, он прошел по тропинке между деревьями и оказался на лужайке позади зала Лен. В воздухе ощущался аромат благовоний, слышали стихи поскрипывания и постанования стен, сотрясаемых сверхъестественными пульсациями. Путник приготовил оружие. В ней монгольский тычковый нож, отточенный до безупречной остроты, недоступный ни одному из оружейников этого племени. Клинок был смазан смертоносным ядом, изготовленным из каша. Была ли отрава достаточно сильна, чтобы прикончить полубога? Скорее всего. В любом случае, её должно было хватить, чтобы завершить кровавую игру. Замков на дверях не было. Он заранее запомнил расположение квантовых датчиков, а лазерные сенсоры просто не могли обнаружить его под накидкой. Он покрепче стиснул в левой ладони тычковый нож. За внешней аркой клубился полумрак, словно в воздухе повис коричневатый дым. Путник зашагал по черному плиточному полу, в котором ноги бесчисленных посетителей за несколько веков оставили заметную дорожку. В каменный бассейн за внутренними дверями постоянно текла чистейшая талая вода. Над ними красовался барельеф с изображением мытарств первых пилигримов, посетивших Лен. Массивные внутренние двери зала были значительно старше остального дворца, и их полуметровый толщины каркас, вырезанный из горного дуба, уже давно не сходился под прямыми углами». Спутник откинул в сторону чугунную задвижку и отворил одну из дверей. Сквозняк обдал его прохладой. Из помещения потянуло запахом холодного камня. Необъятный зал был погружен в космическую темноту и полуночную тишь. Впрочем, время от времени во мгле раздавался едва различимый шорох, напоминающий о порывах гималайского ветра или о волнах, накатывающих на берег но, конечно же, природа этого звука была совсем иной. Под высоким сводом плясали крошечные оранжевые искры, подобно рою светлячков или болотным огонькам. Он наблюдал за ними, привыкая к темноте. Вскоре его глаза начали различать серебристые очертания предметов — колонн, древних скульптур, а также консервационных колб и реставрационных машин, установленных антикварами в предшествующей эпохи, да так и оставшихся тут. Устройства эти казались некими гигантскими насекомыми, притаившимися во мраке. Их металлические закрылки были покрыты таинственными странными символами настроек и показаний, которые постепенно погребало под собой пыль. Он тихо проскользнул между этими машинами. Где-то там, впереди, он ощущал чужое присутствие. Человека, чей разум был сейчас занят размышлениями. Тот не замечал опасности. Даже не чувствовал, что в его покое проник посторонний. Обойдя колонну и прижавшись к её холодной поверхности спиной, невидимый охотник устремил взор на свою жертву. В самом центре просторного, открытого помещения на коленях стоял человек, всецело поглощенной изучением огромной книги в кожаном переплете. Она лежала на каменном полу, подобная дивной птице, распростёршей крылья, и в длину была не менее полутора метров. Восхитительно красивые пальцы неспешно переворачивали страницы. Это были руки скульптора, творца. Сейчас человек сидел, повернувшись спиной к своему преследователю. На жертве был белый балахон с капюшоном. Цвет слишком контрастировал с кровью. Иной убийца попытался бы подкрасться и незаметно нанести удар, но эта цель представляла серьёзную опасность и знала, что противопоставить столь примитивной технике. Приблизившись на расстояние прыжка, охотник понял, что теперь у него нет иного выхода, кроме как броситься и нанести удар». 10 месяцев он провёл в ожидании этого единственного шанса. Он метнулся вперёд, занося руку. Охотник пробежал уже половину пути, и его клинок вот-вот уже должен был вонзиться в широкую спину жертвы, когда навстречу ему прыгнула тень. Текучая тьма отразила клинок. Тычковый нож скользнул мимо, и удар потерял свою силу. Охотник развернулся. Он едва мог различить неприятеля. Тот скрывался под точно такой же накидкой, искажающий свет. Они бросились друг на друга, тень на тень. Охотник успел заметить в руках врага длинный прямой клинок спаты. Охотник отразил удар меча, обрушившегося на него сверху, а затем снизу, отчаянно работая ножом. Оружие раз за разом сталкивалось с громким лязгом. Летели искры он пятился, уступая черную поверхность пола своему призрачному противнику. Их клинки встретились вновь. Тычковый нож не позволял дотянуться до врага. Преимущество всецело оказалось на стороне мечника. Лязг металла казался чужеродным в вздыхающей тишине зала. Как бы искусно не владел охотник ножом, но тот вскоре вылетел из его рук. Вылетел — и вонзился, дрожа в ближайшую каменную колонну. Охотник оказался вынужден драться голыми руками. Тыльной стороной ладони он отбил в сторону вражеский клинок и сжал пальцы на запястье противника, затем провёл подсечку, пытаясь уронить недруга, но тот высоко подпрыгнул и попытался высвободить руку. Однако охотник нанёс удар слева, угодив невидимому врагу в висок. От удара противник отшатнулся и налетел на одну из древних машин, заставив ту со скрежетом проехать по каменному полу и погнув одну из её похожих на паучьи лапы опор. Мечник восстановил равновесие и обнаружил, что перестал быть мечником. Рукоять спаты исчезла из его ладони. Охотник взвесил в руке захваченное оружие, а затем раскрутил его, ударив соперника набалдашником в солнечное сплетение. Отворачиваясь от повалившегося на землю тела и низко пригибаясь в защитной стойке, он заметил, как из теней возникли еще двое охранников, скрывающихся под накидками невидимости. Одним движением он отразил оба нанесенных ему удара и ответил серии стремительных, сбивающих с толку выпадов и замахов. Во мраке раздался лязг скрещивающихся мечей, Вновь посыпались искры, яркие и жгучие, словно клинки были выточены из кремня. Подловив одного из противников на обманном выпаде, охотник отвесил удар рукоятью и заставил того рухнуть на колени. Второй мечник тут же перешел в стремительную атаку, но убийца легко ушел в сторону, пропустив вражеский клинок под рукой и изо всех сил врезал неприятелю с левой руки, повалив того на пол. Не дожидаясь, пока эти двое поднимутся, охотник бросился на утёк. Игра закончилась. Единственным приемлемым выходом оставался побег. Он добрался до дверей, распахнул их и, вынырнув из густого сумрака, устремился к лужайке за стенами зала. Его уже поджидали. Пятеро кустодес в полном боевом облачении, с лицами скрытыми под золотыми и изогнутыми, как клюв ястреба, забралами шлемов, стояли, расположившись полукругом, на самом выходе из подарки. Копья стражей, внушающий ужас, гибрид элебарда и огнестрельного оружия, целили в грудь беглеца. «Сдавайся!» — приказал один из стражей. Убийца в последний раз занёс над головой добытый в схватке меч. Для этой камеры он был далеко не первым арестантом, явно не последним каменные стены, пол и потолок покрывала голубовато-белая глянцевая краска, делая их похожими на поверхность айсберга. Узники, побывавшие здесь в минувшие годы при помощи ногтей и других более острых предметов, украсили стены изображениями людей и орлов, закованных в броню гигантов и молний, картинами давних побед и трагедий эти примитивные узоры напомнили новому заключенному о том, как первобытные люди покрывали стены пещер образами охотников и бизонов. Он добавил и свой рисунок. Когда минула ночь, исследовавший за ней день, дверь камеры со скрипом отворилась. Внутрь вошел Константин. Магистр Кустодес Был облачен в простую монашескую рясу из темно-коричневой шерсти, надетую поверх черного облегающего комбинезона. Он прислонился спиной к тюремной стене и сложил на широкой груди могучие руки, оглядывая сидящего на койке пленника. «Я верил в тебя, Амон», — произнес он. «Верил, что ты сумеешь подобраться ближе, чем кто-либо другой». Амон было только первым из его имен и самым старым из них. Следом за ним следовало Таврамахиан, и обычно этих двух слов вполне хватало, когда кому-то требовалось обратиться к нему. Да, он был Амоном Таврамахианом, Кустодес первого круга. Невзирая на все сопутствовавшие их обязанностям опасности и невзгоды, Кустодес жили значительно дольше, чем простые смертные и успевали обзавестись очень длинными именами. За тавром означавшим вовсе не фамилию, но род занятий тех, кто передал ему свои гены, следовало имя Шегатса — место его рождения, затем Лепрон — название дома, где он был воспитан. Каэрнхидросса — место, где его начали обучать владению оружием. 17 Семнадцатое слово — пироп. Напоминала о первой для него битве, развернувшейся на одноименной орбитальной станции. Каждая частичка имени рассказывала о сражениях или важных событиях в его жизни. Все они присваивались ему в ходе официальных церемоний воли магистров первого круга. И теперь Лен могло дополнить длинный перечень, став последней и важнейшей его составляющей, указывавшей на победу Амона в кровавой игре. Свои имена Кустодес выбивали на внутренней поверхности нагрудных пластин золотой брони. У каждого из них оно начиналось на правой стороне защитного воротника, а затем тонкой, скрытой от чужих глаз змейкой убегало под броню. У старейшин из ветеранов Кустодес, таких как Константин, имена уже не помещались на нагруднике и переходили на пластины, прикрывающие живот, струясь лентами между украшениями. Имя Константина Вальдера состояло из 1932 элементов. Пока Аман отсутствовал, его доспехи и снаряжение хранились в доме оружия. И сейчас, шагая рядом с Константином по южному спуску, чтобы забрать свое имущество, он расспрашивал о других участниках кровавых игр. «Зерин», Попался раньше, чем успел проникнуть на имперскую территорию. Попался геннес в Иркутске. Гаэдо обнаружен в пустыне Папуа четыре месяца назад. Ему удалось зафрактовать полевую яхту до Себу-Сити. Но на месте его уже поджидала группа захвата. Аман кивнул. — Брокур? — Константин улыбнулся. Ему удалось пробраться в гегемон, прикинувшись делегатом пан Пацифика. Впечатляющее достижение! Мы уже и не думали, что кто-то сумеет его превзойти. Аман пожал плечами. Кровавые игры служили важнейшим залогом безопасности дворца и входили в обязанности кустодес. Для них было делом чести, участвуя в этом состязании, проявлять все свои способности. Пуская в ход изобретательности обширные познания о внутренней структуре дворца и самой Терры, Кустодес устраивали проверку всей имперской системе безопасности, стараясь отыскать в ней малейшую слабину или лазейку. Они превращались в волков, чтобы испытать сторожевых псов. «Какой день не возьми, хотя бы полдюжины Кустодес отсутствовали на службе», действуя втайне и пытаясь продумать и выполнить новый план проникновения в Величественный Дворец. Стратегии и приемы, использованные Аманом, еще долго будут скрупулезно разбирать на заседаниях и допросах. Каждая частица информации, каждый мельчайший его успех в этой игре должен быть вычленен и тщательно проанализирован. Он пробрался во дворец, зашел дальше, чем кто-либо» подкрался на расстоянии удара. «Надеюсь, мой поступок не будет сочтен оскорблением?» — спросил Аман у Константина. Ведь я поднял на него руку. Константин помотал головой. Он был настоящим гигантом, превосходил ростом даже Аммана, и казалось, будто с постамента сошла одна из огромных статуй инвестиария. «Он прощает тебя! Кроме того, ты же не причинил ему вреда!» Мой удар был отражён. А если бы и нет, он сам сумел бы остановить тебя. Он знал, что я был там. Константин почесал подбородок. Он не стал мне рассказывать, что знал о твоём появлении. Ему хотелось увидеть, как много у нас уйдёт времени на то, чтобы обнаружить тебя. Аман помедлил перед тем, как сказать. Прежде он не видел особого смысла в кровавых играх. Считал их пустой забавой. «Это было раньше», — возразил Константин. «Многое изменилось с тех пор, как ты покинул нас, Аман». Войдя в дом оружия, они с Константином облачились в броню. Аман был рад снова ощутить привычную тяжесть доспехов ручной работы, прикоснуться к их застежкам, зажимам и магнитным швам. Вес брони успокаивал. В арсеналах на нижних уровнях Дома оружия слуги и сервиторы проводили церемониал облачения отряда надменных Астартес из легиона имперских кулаков, освещая каждую часть доспехов маслами и шепча о Воины готовились к длительному патрулированию южных оборонительных валов. Этот обычай стал нормой для многих Астартес — церемониал, облачение, благословение. Они были созданы специально для войны и обладали специфическим мышлением. Ритуал помогал им сосредоточиться на задаче, укреплял их дух. Они совсем не были похожи на Кустодес. Разве что, как двоюродные братья или дальние родственники. Кустодес являлись результатом более древнего длительного процесса подготовки воинов. И процесс этот, как поговаривали, пришлось серьезно упростить и доработать, чтобы массово выпускать Астартес. В целом гвардейцы Кустодес не были выше или сильнее Астартес, но обладали иными особенностями. И не было глупцов, которые решились бы предложить пари на исход состязания между Астартес и Кустодес. Главные различия лежали в складе ума. Хотя Кустодес в пределах своего круга и были связаны родственными узами, но это не шло ни в какое сравнение с тем чувством братства, которое служило надежным цементом для легионов Астартес. Кустодес были более независимы. Наблюдатели и стражи, привычные к тому, чтобы в вечном одиночестве стоять на посту. Гвардия Кустодес не окружала себя рабами и сервиторами, помощниками и прислугой. Кустодес даже броню надевали самостоятельно и без лишних церемоний. «Дорн готовит дворец к войне», — произнёс Амон, скорее констатируя факт, нежели задавая вопрос. Только Кустодес первого круга мог настолько свободно обсуждать действия примарха. «Так мы её и ожидаем». «Сейчас да», — сказал Амон. «Было время, когда мы и не подозревали, что она нам угрожает и что начнут её наши же люди». Константин промолчал. — Что случилось? — спросил Аман. — Не знаю, что и сказать, — ответил магистр Кустодес. — Я хорошо знал Хоруса, и не могу поверить, что гордыня и личные амбиции направили его на этот позорный и возмутительный путь. Полагаю... — Что? — спросил Аман, туго затягивая крепление нагрудника. — Мне сдаётся, что Хорус Луперкаль болен сказал Константин. «Его постиг душевный недуг. Что-то затуманило его рассудок и сбило с истинного пути всё его окружение». «Ты считаешь, что Хорус Луперкаль сошёл с ума?» — поинтересовался Амон. «Возможно. Сошёл с ума. Или серьёзно заболел. Или то и другое сразу». «С ним случилось что-то такое, чего нельзя объяснить с позиции наших познаний Вселенной». Константин посмотрел в сторону высоких окон Дома оружия и обвел взглядом линию западного крепостного вала, недавно усиленного дополнительными металлическими щитами и оружейными платформами. «Мы должны быть готовы к немыслимому. Война идет к нам. Война изнутри. Стороны определились. Выбор сделан. Звучит как простая констатация факта, — заметил Аман. — Так и есть, — подтвердил Константин. — Императору угрожают. Мы обязаны его защитить. Мы должны противостоять угрозе. И не наше дело обсуждать происходящее, даже если речь заходит о безумии, охватившем тех, кого мы прежде любили. Аман кивнул. Дворец превращается в крепость. Должен признать, Дорн проделал потрясающую работу. «Это он всегда умел, как и его Астартес. Укрепление и оборона. В этом с имперскими кулаками никто не сравнится». «Но последние рубежи всё время держим мы», сказал Аман. «Это правда. В этот раз нам потребуется нечто большее, чем крепкие стены и орудия». Зажав подмышками свои украшенные плюмажами шлемы, они шли через внутренние покои дворца от дома оружия к башне Гегемона, где находился командный центр Кустодес. У входа их уже ожидали остальные братья, собравшиеся, чтобы встретить Амона. Склонив головы, они ударили древками копий стражей о каменные плиты и разразились громом приветствий и похвал. Вперед шагнул Гаэда. Чье лицо скрывала тень забрала аман арамахеан я рад твоему возвращению произнес он пожимая аману руку тебе удалось сделать больше чем любому из нас сказал эман конн Вместе они вошли в башню и зашагали через помещения с высокими сводчатыми потолками, чьи стены украшали фрески, настолько старые и потускневшие, что стали практически неразличимы и походили на карандашные наброски, какие делает художник, готовясь к настоящей работе. В проводах, сеть которых пронизала полы под ногами стражей, пульсировали информационные потоки, текущие из необъятных баз данных, хранившихся на нижних уровнях дворца. Под высокими потолками висели кибердроны, сновавшие стороны в сторону, подобно косякам рыб в водных глубинах. Зал стражи купался в фиолетовом свете огромных гололитических эмиттеров. Всевозможная информация выводилась и плясала в воздухе в куполе призрачного света. Программы сравнений и обработки, запущенные на центральном кагитаторе, выпускали в фиолетовый полумрак золотые и красные лучи, связывавшие различные данные в единое целое. Всемирный океан информации и базы объединенной системы биометрической верификации питали данными ряды кодиферов, собиравших разрозненные сведения, связывавших их, находивших следы. Ячейку сепаратистов в Бактрии выдала простая попытка получить помеченный грифом секретности трактат, находящийся в библиотеке Дельты Нила. Террористы из пропан-пацификсистов были уничтожены в Архангелусе после того, как их выследили во время покупки оружия в одной из нищих деревушек Норд-Африки. Каждый день миллиарды зацепок, ведущих к миллионам тайн, анализировались и изучались кустодес. Данные тщательно и кропотливо просеивались через переменчивые, текучие слои информационной сферы планеты. «Доложите основную проблему на данный час», — потребовал Константин. Дежурный Кустодес ежечасно выбирали десятки самых значительных находок, требовавших пристального внимания. «Лорд Сихар», — ответил дежурный. 10 месяцев прошло с тех пор, как он в последний раз держал в руках копье стража. Амон направился к тренировочным залам, расположенным на подземных уровнях под башней, и вызвал на поединок дюжину сервиторов — чьи руки заменяли клинки. копье плясало и рисовало восьмёрки в воздухе. Тело вспоминало былые навыки и знания. И когда первая тренировка завершилась, и все сервиторы были изрублены и поломаны, он потребовал новых соперников для следующего раунда. «Как же мы всё-таки много времени тратим на подготовку», — задумался Аман. «Кровавые игры, тренировки», Все это только пантомима, которую мы разыгрываем в ожидании подлинной войны. Аману и самому не нравилось то легкое возбуждение, которое он сейчас испытывал. Приближалось время серьезной работы. Сколь бы ни были омерзительные и чудовищно грядущие события, но Кустодес наконец предстояло оставить все эти игры и взяться за то дело, ради которого их создавали» но было бы недостойно радоваться неизбежности войны. Покончив со второй группой сервитров, он заставил себя сосредоточиться на деле Сихара. «Этот вопрос уже расследуется», — сказал в Константин. «Меня не было десять месяцев», — возразил Аман. «Я чуть не заржавел, и к тому же устал от праздности, и теперь мне просто необходимо поработать над достойной задачей, чтобы прийти в себя» прошу вас оказать мне эту любезность». Константин кивнул. Дело лорда Сихара было передано Аману Таврамахиану. Кустодес давно присматривались к персоне лорда Феррама Сихара. Наследственный властитель Гибразилии, наиболее могущественного из всех зют-американских кантонов, Сихар часто подвергал критике имперскую политику. Его династия, благодаря и родословной и браку, была связана с навес нобелита что позволило ему создать довольно крупную торговую империю за пределами Терры. Сихар считался одним из пятидесяти наиболее могущественных колониальных феодалов. И только по причине осторожно-политической игры Малькадора-Сигелита лорд Сихар не сумел пролезть в Совет Терры. Серьезное беспокойство вызывал тот факт, что Сихар являлся прямым потомком Далмата Кина, одного из последних тиранов, противившихся воле императора даже в самом конце объединительных войн. Все понимали, что император терпит правление лорда Сихара в ГИ Бразилии, а заодно все эти выпады и извительные замечания в свой адрес только из-за того, что сейчас требовалось залечить раны, оставленные объединительными войнами, и приободрить коренное население. Сихар был не только влиятельным человеком, но и красноречивым, умелым политиком. Даже Аман не мог не признать, что лорд часто оказывался прав в своих суждениях и властвовал справедливо и разумно. В своем сопротивлении имперским порядкам он не заходил настолько далеко, чтобы из-за этого его поместили под домашний арест, как леди Кэлгун ланаркскую или же полностью отстранили от правления и обвинили в государственной измене, как Ганса Гаргитона, канцлера Атлантических платформ, но все равно к Сихару всегда относились с подозрением. Закончив тренировки, Аман переоделся в простую рубаху и комбинезон, а затем направился в один из залов собраний, расположенных на этаже над залом стражи. Пароход туда хранила всевидящая сестра Безмолвия, распространявшая вокруг себя ауру предельной бдительности. Он вывел все ключевые данные, касавшиеся дела, на экраны стахастического процессора и приступил к работе, используя понятийные и ретрокогнитивные методы обработки, которым обучали Кустодес. Сихар, прежде находившийся под постоянным наблюдением стражи, стал проблемой номер один после проверки его последней переписки. Он обладал значительными внеземными владениями. Важнейшим из них был мир Каэтан в 61, богатая ресурсами колониальная планета, также открывавшая Сихару доступ к приносящим колоссальную прибыль приискам Альбедо Круцес. Его доходы от торговли были столь велики, что многие молодые дома и младшие дети из зюд-американской аристократии стремились заключить с ним союз, обеспечивая лорда своей поддержкой. И если бы в Совете Терры вновь освободилось место, то вряд ли кто-то сумел бы помешать Сихару стать консулом. Хотя все зацепки были незначительными, но они позволяли составить более-менее цельную картину. Сихр регулярно связывался через астропатов, напрямую с губернатором Каэтана, а также с наместниками Круцеса II и Семпиона Магникса. Его переписка с ними, в отличие от общения со всеми прочими корреспондентами, была защищена особым шифром, который Кустодес еще не успели взломать. На первый взгляд, эта кодировка напоминала три паттерн Анспрака — так и неразгаданную систему шифрования, использовавшуюся противниками единения. Далее ниточки, насколько удавалось проследить посредством тайных дипломатических каналов, тянулись к отдельным кораблям 1102-го и 45-го имперских экспедиционных флотов, а через них — к малозначительным колониям и двум флотилиям снабжения, базирующимся в туманности «Чирок». Служба разведки выдвинула гипотезу, что эти корабли, помимо прочих обязанностей, оказывали помощь войскам брутанской группировки имперской армии. И вот тут возникал вопрос. Если верить слухам, то пятью месяцами ранее несколько подразделений имперской армии, входивших в состав бутанской группировки, поддержали воителя. Следовательно, Существовала некоторая вероятность того, что при помощи столь длинной и специально усложненной цепочки передачи сообщений Сихар списывался с еретиками. Лорд Сихар Гебразильский, судя по всему, поставлял информацию о происходящем на Терре непосредственно Хорусу Луперкалю. Судно повернуло, и его серебристый фюзеляж заиграл в лучах солнца, на краткий миг засияв подобно звезде в розовеющих верхних слоях атмосферы. Оно являло собой гражданскую модель ястребиного крыла, было приписано к фансиль эт и вылетело с орбитальной станции «Зеон-Инд». Просто еще один транспорт, идущий на позывные центрального транспортного маяка «Планальто». У летательного аппарата, способного выходить на орбиту, металлическая обшивка была отполирована до блеска, а широкие, но изящные очертания делали его похожим на гигантского ската с треугольными крыльями и тонкой стрелкой хвоста. Когда корабль заскользил к четырем высоким башням центрального посадочного шпиля Планальто, его тормозные двигатели запылали зеленовато-желтым огнем в навевающем дрему вечернем свете и прерыватели потока на крыльях поднялись, подобно австопорщившемуся птичьему оперению. На мачтах огромных башен, кажущихся грязно-бурыми на фоне небес цвета индиго, замигали мощные белые прожектора. Двумя километрами ниже пролегла триллионами огней во мраке, застроенная городами Гибразилия. Когда истребиное крыло выровнялось, готовясь зайти на посадку, его радиомаяки передали идентификационные пакеты данных, отвечая на запросы администратума Планальто. Эти данные сообщали о том, что на борту судна находится Элот Гальд, важный чиновник Фансиль Эткия, прибывший в Гебразилию ради проведения предварительных переговоров с представителями нескольких шахтерских артелей «Альбедо». Согласно проверке объединенной системой биометрической верификации, идентификаторы Элла Дагальта были в полном порядке. На сей раз им предстояла вовсе не кровавая игра. Всё было в заправду. Он предпочёл бы действовать в одиночку, во всяком случае на первых порах, но следовало придерживаться роли. И чтобы ей соответствовать, Аман нуждался в сервиторах, астропате, а также в пилоте и личном телохранителе. Гаэда, переодевшийся в простой комбинезон и маску раба, выступал в качестве двух последних. Биометрическое сканирование опознало его как Зухбу, существо без фамилии, всего лишь Мигу, приобретенное на гангетийском рынке тел. Выдавая себя за Элла Дагальта, Аман был вынужден облачиться в роскошный шелковый халат, переливавшийся влажным блеском, подобной нефти на воде а также в плащ из волчьей шкуры, бесформенную шляпу со слишком широкими полями и нацепить на пояс внушительную, богато украшенную саблю, совершенно бутафорскую и бесполезную в реальном бою. Но более всего его раздражало необходимость снова использовать генератор искажающего поля, чтобы казаться меньше и скрывать свои подлинные размеры шесть сопровождавших его сервитров, один для ВОК-связи, другой для оказания медицинской помощи и проверки пищи, третий для анализа параметров окружающей среды, четвертый для перевода, пятый для ведения записей и шестой для мелких поручений, как один были заключены в изящные корпуса из полированной вороненой стали. Такую свиту и ожидаешь увидеть за спиной видного промышленного негацианта». Похожая на раковину посадочная платформа помчала ястребинное крыло в глубь шпиля по огромному тоннелю, освещаемому красными и синими проблесковыми огнями. Мимо скользили и другие платформы, опускавшие корабли к ангарам или же поднимавшие их наверх. Прибыв на назначенный уровень, платформа дернулась, замерла и поплыла в сторону, оставляя постепенно остывающее ястребинное крыло в ласковых объятиях стыковочной люльки. Та сомкнула зажимы вокруг судна, точно хищное растение, поймавшее муху, и подняла его в затянутую клубами паронишу, где корабль уже ожидали грязные сервиторы грузчики и инженерная группа, вооружённая тросами, лебёдками и топливными шлангами. Как только лампы, освещавшие кабину, сменили цвет с холодного белого на приглушённый жёлтый, сообщавший, что системы переведены в режим ожидания, Гайда поднял взгляд на Аммона и спросил. «Приступим». Аммон кивнул и посмотрел на сервитора. «Нет ли сообщения от руководства?» сервитор опустил голову и издал извиняющийся писк. «Сообщишь мне, если они выйдут на связь», — сказал Аммон и надел шляпу. Гайда закрепил на лице рабскую маску в силу каких-то традиций и протоколов, выполненную в форме головы кричащего петуха, и пристегнул кобуру. Раздался лязг замков. В люках судна соединился с воздушным шлюзом. Двери открылись. В ходе запланированных встреч с агентами рудодобывающих предприятий перед его внутренним взором почему-то постоянно вставал образ разлагающегося тела и личинок, выгрызающихся в раздувшийся труп. Кстати, его собственные личинки уже вовсю трудились. При посадке за форсажными камерами из истребиного крыла отошли в сторону фальшивые обтекатели, и из стерильных отсеков были выброшены мешочки с червеобразными зондами. Всего числом 16 тысяч они представляли собой подвижные хромированные ниточки толщиной не более зубочистки. С каждой минутой они всё глубже проникали в плодиги Бразилии, распространяясь вширь, вгрызаясь в информационные каналы и системные блоки, прокладывая себе путь к хранилищам памяти, банкам данных, дата -стекам. Одни сумеют найти, другие уничтожат автоматические системы безопасности, третьи пойдут по ложному пути и будут продолжать поиски, пока не иссякнут энергетические батареи но некоторым из них удастся найти добычу и поделиться ею со своим хозяином. Сейчас Аман сидел в приёмном зале, стены которого были обшиты резными киргизскими панелями, и делал вид, будто ему интересны вопросы объёмов добычи руды и образцы силикатных пород, принесённые представителями шахтёров. На самом деле он размышлял о рисках, Заручившись разрешением Константина, они тайно проникли в Гибразилию, но до сих пор ожидали получения полномочий в открытую выступить против лорда Сихара. Если бы их раскрыли, они смогли бы придумать какую-нибудь подходящую причину своему визиту, но вот черви явно выходили за пределы их юридических полномочий. Если бы власти Гебразилии обнаружили, что Кустодес прибыли к ним без ордера, да еще и запустили в их информационные системы целое полчище червей-зондов, это вызвало бы бурю возмущения. Ведь это было вопиющим нарушением суверенитета Гебразилии. Союз был по-прежнему хрупок, словно ледяная скульптура. Прекрасная, изящная, пока еще целая, но слишком уж ломкая. Сейчас... Когда на мир опустилась тень грандиозной и всё сильнее распространяющейся измены Хоруса Луперкаля, последнее, в чём нуждался дворец, так это восстание континентальных властей на Терри. «Мы сильно рискуем», — заметил Гайда, когда они ещё только покидали орбитальную станцию. «Верно», — согласился Аман. «Но если Ферром Сихар в самом деле тот, кто мы думаем, ожидание — ещё больше риск». Сервиторы принесли напитки. Судя по всему, в Гебразилии царила мода на модели, выполненные из лакированного черного дерева и с суставами из латуни. Сервиторы походили на раздетых детских кукол, фарфоровые, похожие на настоящие лица и кисти. Грубо сработанные из древесины тела, без малейшего намека на реализм. Сервиторы стремительно перемещались по комнате, предлагая желающим мятную настойку и зеленый чай. Из окон зала, расположенного на верхних уровнях башни округа Сао-Паула, открывался вид на бескрайние сверкающие зимние поля. Источником энергии Бразилии служил подземный комплекс гигантских реакторов, заключенных в самом сердце города. Чтобы обеспечить безопасную работу всего этого комплекса, потребовалось создать колоссальнейшие системы охлаждения. И, как следствие, вся территория над реакторами — Круглый год была покрыта ледяным настом. Огромный зимний парк, куда стекалось на отдых всё население Улья, занимал площадь 30 квадратных километров в центре Планальто. Со своего места Амон мог видеть крошечные фигурки конькобежцев на замёрзшем озере, детей, барахтающихся в снегу и запускающих воздушных змеев, и странные механические игрушки, скользящие по льду. Вдалеке, в желтоватой дымке, повисшей над гладью полей, бесшумно рассекали просторы ледовые яхты под яркими парусами и соревновались друг с другом моторные сани, проносясь мимо светящихся мачт скоростных треков и разбрасывая во все стороны ледяное крошево. Вновь начались переговоры. Аман сверился с цифровым планшетом, тайно отслеживавшим все данные, поступавшие к вокс-сервитору из дворца до сих пор не поступало разрешения на активные действия. Следующая встреча проходила в башне-монолите на противоположной стороне зимних полей. Чтобы развлечь своего гостя, переговорщики, искренне гордившиеся этой местной достопримечательностью, решили попутно прокатить Элла Дагальта на ледовой яхте. Амон изо всех сил старался делать вид, что очень впечатлён. Хозяин Высокие одетые в меха мужчина, ожидал их на причале у башни. «Я Сихар», — представился он, кланяясь Гальту. Птолем Сихар был четвертым братом властителя Гебразилии, но использовал родовое имя, чтобы производить впечатление на гостей. Лорд Сихар назначил Птолема на должность исполнительного директора Каэтан Импорт торгового консорциума и компании-перевозчика, основанных специально для управления несметными запасами полезных ископаемых этого государства. Глаза Птолема Сихара имели темно-зеленый оттенок, что выдавало в нем заедлого курильщика Сабена. Хоть он и был крупным мужчиной, с гордостью носившим на щеке дуэлянский шрам, но опасности не представлял. Его тело было рыхлым, непривычным к регулярным физическим нагрузкам интеллектом он тоже не блистал. Всего несколько минут хватило Аману, чтобы удостовериться, что Птолем Сихар — непрошибаемый болван. Совсем другое мнение сложилось у Кустодес о свете высокопоставленного чиновника. Помимо привычных уже сервитров, его сопровождали четверо охранников, облаченных в пластинчатые зеленые доспехи. Воины армейского крыла Гебразилии, известного как Драки, и состоявшего исключительно из бывалых умелых солдат. Аман нисколько не сомневался в том, что драки, защищавшие брата правителя, входили в специальные ветеранские подразделения. Также за Птолемом повсюду следовал еще один человек, облаченный в угольного цвета бархатный френч, накинутый поверх блестящего черного бронежилета. Сихар представил своего спутника как Ибн Норна, одного из легендарных, и уже почти исчезнувших черных люциферов. Могущество и богатство лорда Сихара позволили ему нанять для каждого члена семьи телохранителя из этой древней элитной искьянской бригады. Сопровождаемый Гаэдов петушиной маски и вереницей металлических сервитров, аман присоединился к Пталему Сихару на пристани и направился к башне. По пути они беседовали о зимних видах спорта, о приближающейся войне, и о том, как она скажется на торговле. Кустодес чувствовал, что чёрный Люцифер внимательно наблюдает за гостями своего нанимателя. Ещё только поднимаясь на гравитационную платформу, которая должна была доставить их к верхним ярусам башни, Аман был уже абсолютно уверен в том, что Ибн Норн знает об искажающем поле, хотя и понятия не имел, что именно его выдало». Чёрные Люциферы славились своей проницательностью и острым умом не меньше, чем умением убивать. И теперь Ибн Норн знал, что Элот Гальд, как минимум, что-то недоговаривает, или, что ещё хуже, таит в себе какую-то опасную ложь. Но отступать было поздно. Всё ещё, надеясь дождаться разрешения от начальства, Аман начал деловую беседу с Птолемом Сихаром. Переговорщики расположились за столом красного дерева, установленным на радиальной платформе на одном из надоблачных этажей башни. Сихар легко отвлекался на посторонние темы, чем и пользовался тянувший время Аман переводя разговор на такие совершенно не имеющие отношения к делу вопросы, как орбитальное виноградство, прорывы в области геронтологии, прогнозы астрологов и полезность изучения отмерших религий для разработки современной системы этических ценностей. В течение всего этого времени Аман думал о зондах, прогрызавших, подобно трупным червям, себе путь в темные уголки и кибернетические каналы Планальто. Он размышлял об увиденном, по пути Гебразилии. Города-ульи, укрывшиеся за противометеоритными щитами. Отряды рабочих, восстанавливающих оставшиеся после последних войн бастионы и автоматические системы обороны. Океанические платформы, способные переключаться в подводный режим, чтобы медленно погрузиться в спасительные глубины. Его родной мир готовился к появлению предателей и, вероятно, не величайшему холокосту из всех, какие доводилось пережить человечеству. Слишком многое было поставлено на карту, чтобы даже помыслить об отступлении. Воспользовавшись запланированным перерывом, Аман проверил входящие сообщения при помощи коммуникационного сервитора. Из центра так ничего и не поступало. И на информационном планшете не было никаких полезных сведений от зондов. В частности, ему так и не удалось продвинуться в расшифровке той версии трипаттерна прака что использовалось в подозрительных сообщениях. Раздался звонок, и Аман решил, что это сигнал возвращаться за стол переговоров. Но атмосфера вокруг неожиданно переменилась. Птолем Сихар, сопровождаемый помрачневшей, перешептывающейся свитой, попятился к выходу. Несколько информационных дисплеев, расположенных на платформе, потемнели. "Будь наготове", знаками приказал Аман стоящему рядом Гаэда. "Лорд Гальд", произнёс один из драков, подходя ближе, чтобы привлечь его внимание. "Боюсь, возникли неожиданные осложнения. Мы вынуждены приостановить переговоры, пока всё не будет улажено. Мой господин" просит простить его за доставленные неудобства». «А какого рода эти осложнения?» — спросил Аман. «Нарушение режима секретности», — неопределённо ответил Драк. «Поконкретнее сказать не можете?» «Произошло просто возмутительное нарушение наших прав. Акт, оскорбляющий сам факт нашей...» — Драк заставил себя остановиться. «Прошу прощения», — но я не вправе обсуждать это. Скажу только, что дело касается вопроса нашей независимости. И в самом деле звучит серьёзно. С неподдельной тревогой в голосе произнёс Элот Гальт. «Полагаю, мне следует вернуться на орбитальную станцию?» «Нет, сэр». Все обернулись. Как оказалось, к ним присоединился Ибн Норн, чёрный Люцифер. «Система безопасности Планальта» Проходят сейчас доскональную проверку. Ваш отлёт привёл бы нас только к ненужным осложнениям, да и вы вряд ли получили бы большое удовольствие от постоянных задержек и обысков. Мы уже распорядились выделить вам покои в этой башне, где вы сможете с комфортом отдохнуть, пока не будет улажено это недоразумение. «И где вы сможете проследить за нами?» — подумал Аман. Элот Галь благодарно поклонился покоя лежали на шестидесятом этаже. Как только их эскорт отправился в Освояси, Гаэда поспешил проверить выделенные им комнаты на наличие устройств слежения, используя для этого сканеры, встроенные в тело сервитора-дегустатора. «Боюсь, я буду вынужден просить вас проявить уважение к вопросам нашей территориальной целостности и временно воздержаться от пользования вокс-сервитором». Весьма выразительным тоном произнес Ибн Норн, прежде чем скрыться за дверью. Впрочем, дисплей сервитера в любом случае показывал, что все Vox-каналы заблокированы. Гайда снял крышку со спины сервитера-секретаря и включил спрятанный под ребрами компактный кагитационный анализатор. Задействовав программы внедрения, написанные столь мастерски, что ни одна из систем Гебразилии не могла их обнаружить, он подсоединился к дата-сфере Планальто. «Наши зонды вычислили, когда они проникли в информационные хранилища администратума», — сообщил Гайда. «Должен заметить...» — он торопливо просматривал полученные сведения. «Должен заметить, это вызвало серьёзный резонанс. По всему Планальто вводится режим безопасности «Янтарь-6».» Местный парламент созван на срочное заседание, чтобы обсудить этот инцидент. Все разведывательные ведомства отчаянно спорят о том, является ли вторжение в базы данных результатом деятельности иностранных агентур или простым промышленным шпионажем. «Если Сихар в самом деле виновен», — произнес Аман, — «он может и догадаться как о подлинной причине происходящего, так и о том, кто подкинул ему эти зонды». «Как думаешь, сколько у них уйдёт времени, чтобы отследить червей?» «До самого запуска зонды были полностью стерильны и прежде не использовались», — ответил Гайда. «Но за время работы без сомнения нацепляли на себя весьма определённые микрочастицы. Толковый эксперт сумеет отследить их до нашего корабля всего за несколько часов». «И нас уже подозревают», — заметил Аман. «Уже?» Тот чёрный Люцифер сразу понял, что мы не те, кем пытаемся казаться. Полагаю, сейчас они ждут только получения явных свидетельств, чтобы нас схватить. «А мы так и не получили ордер», — сказал Гайда. Аман медленно кивнул. «Но им-то об этом неизвестно», — произнёс он. Гайда промолчал, пристально вглядываясь в дисплей когитационного анализатора. «Что ещё?» — спросил Аман. «Парламент распорядился инициировать зачистку всех информационных систем, чтобы вычислить и уничтожить зонды», — ответил Гайда. «Приказ подписан лично Феромом Сихаром, председательствующим в правительстве. Но это еще не все. Мне удалось достучаться до зондов. Семь из них сумели проникнуть в архив связи Планальто, и один в итоге наткнулся на подшивку переписки лорда Сихара за последние семь месяцев». «Расшифровали?» Гайда покачал головой. «Нет, этот код так и остаётся неприступной стеной. Зато индексы отправителя и получателя ни на одном из посланий зашифрованы не были. Их хранят в простом бинарном виде. Сейчас проверю весь этот список на совпадение с нашей базой. Сейчас. Сейчас». По крошечному экрану миниатюрного устройства побежали плотные строчки данных. «Подтверждено четыре совпадения» прошептал Гайда. 4 понимаешь? И всякий раз это, без всяких сомнений, оперативный код духомщения». «Флагмана Луперкаля». Аман кивнул. «Вот и всё. Ничего больше и не требовалось. Начинаем!» Ударные отряды могли бы добраться в планальто из дворца менее чем за 25 минут после вызова. Но Аман понимал, что ничего хорошего из этого не вышло бы. Неприкрытые боевые действия привели бы только к ухудшению обстановки. Ему и Гайда надо было самим взять лорда Сихара под стражу, а затем уже, проведя тщательное расследование, отловить всех его сообщников. Он извлек из кармана халата пульт активации, нажал на кнопку и приказал «Доставить экипировку». Один за другим раздались два громких хлопка, когда телепорт переправил два металлических ящика с борта истребинного крыла. Окутанные облаками пара, они упали прямо на ковёр. Резким перепадом давления выбило два окна. В коридорах завыла тревожная сирена, приведённая в действие неожиданным появлением контейнеров и излучаемыми ими энергетическими спектрами. Гайда и Аман поспешили откинуть крышки ящиков. Внутри лежали бережно упакованные золотые доспехи Кустодес и разобранные на составные части копья стражей. Группа захвата, состоящая из бойцов драков и возглавляемая Ибн Норном, ворвалась в комнату менее чем четыре минуты спустя. Но покои уже пустовали. Выбитое бронированное окно задували порывы ураганного ветра. Ибн Норн обвёл взглядом открытые пустые ящики, и валяющуюся на полу одежду. Кроме того, он увидел петушиную маску, бутафорскую саблю и провода, скинутого в спешке генератора искажающего поля. Затем чёрный Люцифер подошёл к окну и высунулся в него, подставляясь потоком свирепствующего ветра. Далеко внизу он увидел крыши башен и улицы Планальто. Вдали, над бескрайними сверкающими просторами зимних полей, вздымался парламент. Ибн Норн активировал антигравитационный модуль и выпрыгнул из окна. Здание парламента представляло собой роскошное строение из посеребрённой стали с колоннами белёсого камня, напоминавшего полированную слоновую кость. Вокруг разносился перезвон колоколов, призывая делегатов, чиновников и вельмож укрыться в убежище или же спрятаться за спины телохранителей. Все подступы к зданию были перекрыты несколькими тысячами солдат драков, и старательнее всего, охранялась широкая главная лестница, поднимающаяся прямо от причала в зимних полей. Гада и Аман приземлились на крыше самого большого из прибрежных строений, и их ноги потревожили снежную крупу, тут же подхваченную ветром. Выключив прыжковые ранцы, они присмотрелись к происходящему впереди. «Такое чувство, что мы серьезно разворошили этот муравейник», — прошептал гайда Аман дотронулся до его руки и кивнул. Возникшая в ледяном небе черная фигура с удивительным проворством обогнула шпиль сторожевой башни и приземлилась на главной лестнице в самой гуще столпившихся солдат. «Задействовать сканеры!» — прогремел приказ Ибн Норна. «Они уже здесь! Обыщите все! Найдите их!» Гайда и Аман дружно спрыгнули с крыши и плечом к плечу направились к лестнице. Вокруг суетились драки, сверяясь с портативными сканерами или же пытаясь извлечь из ящиков более серьёзное оборудование. Раздавались взбудораженные голоса. Орудийные расчёты растянулись вдоль всего берега, устанавливая пушки на треножники и внимательно наблюдая за ледяным полем. Почти над головами людей проносились корабли огневой поддержки. с тем временем неторопливо поднимались по ступеням, обходя взволнованных солдат, и прошли в каких-то трёх метрах от Чёрного Люцифера. Норн выкрикивал приказы, пытаясь организовать оборону здания. В парламент они вошли, не встретив сопротивления. В гулком главном зале полным ходом шла эвакуация — Местные вельможи один за другим поднимались со своих мест и под бдительным присмотром вооружённых драков вереницами текли к выходам. Лорд Сихар так и восседал под балдахином на троне из чёрного дерева, возвышавшимся над скамьями и младших и старших домов. Он оказался человеком весьма благородной наружности, облачённым в одеяния зелёного и красного цветов, и был несколько моложе, чем представлял себе Аман. Рядом — Нетерпеливо переминался с ноги на ногу, охранявший его черный Люцифер, стремясь увести хозяина в безопасное место. Но Сихар продолжал работать над документами, предоставленными ему делегатами и писцами, и оживленно переговаривался с советником по вопросам парламентского протокола. «Постарайся не причинить ему вреда», — проинструктировал Аман товарища. «Для допроса он понадобится нам живым». «Но его Люцифера нам, скорее всего, придётся убить», — откликнулся Гайда. «Не возражаю. Но только в том случае, если попытаются сопротивляться. И одним выстрелом. Пальба мне тут не нужна». Не дойдя тридцати метров до трона, они скинули плащи невидимости. «Сихар бразильский провозгласил Аман, — «именем Адептус Кустодес объявляю вас врагом Терры. Не пытайтесь сопротивляться». Сихар, его советник, делегаты и писцы обернулись, в испуганном удивлении возрившись на незваных гостей. Один из клерков не выдержал и в паническом ужасе бросился к дверям. От двух золотых гигантов, в венчанных плюмажами шлемах, не приходилось ждать ничего хорошего. Чёрный Люцифер украдкой потянулся к оружию. «Первое предупреждение!» — прорычал Гайда, нацеливая на него копье Сихр поднялся со трона, явно сохраняя куда большее самообладание, чем его окружение. Со своего помоста он пронзил взглядом двух кустодес в сверкающих доспехах. «Это недопустимо», — заговорил он. Несмотря на проявленную отвагу, лорд не сумел скрыть предательскую дрожь в голосе. Не было на свете такого человека, который не испытал бы страха, столкнувшись лицом к лицу с адептус кустодес. «Это совершенно недопустимо! Вы осмелились попрать суверенитет Гебразилии! Я потребую, чтобы ваш господин принёс извинения за этот...» «Он не только наш, но и ваш господин!» — отрезал Амон. Сихар моргнул. «Я... я не понимаю». «Вообще-то, как предполагается, он и ваш господин тоже!» — повторил Амон. «И сейчас вы пройдёте вместе с нами...» и ответите на ряд вопросов, позволяющих заподозрить вас, предателя. Спускайтесь сюда». Внезапно зал осветила яркая вспышка, за которой тут же последовали и другие. Долю секунды Аман думал, что кто-то бросил в него гранаты, но тут же отверг эту мысль. Вспышки представляли собой не иное, как телепортационные огни. Между Кустодес и их целью возникли семь фигур. Шесть из них — были облачены в полную броню адептус Астартес, и Аман тут же узнал хускерлов имперских кулаков. Как только телепортационные ауры рассеялись, Астартес одновременно шагнули вперед и, залязгов предохранителями, нацелили болтеры на Кустодес. Седьмой из новоприбывших был самым высоким из них и кутался в плащ красного бархата, богато украшенный золотой вышивкой. Его белоснежные волосы были коротко подстрижены, а благородное лицо казалось обветренным и усталым. — Милорд, — произнес Аман, склоняя голову перед примархом. — Вы должны остановиться, — сказал Рогал Дорн. Дорн прошел мимо своих Астартес. — Уберите оружие, — мягко приказал он. Имперские кулаки покорно подняли болтеры стволами вверх. «Я имел в виду и вас», — добавил Дорн, глядя на Кустодес. Амон и гайда продолжали держать строн под прицелом своих копий. «Милорд, Фарум Сихар — предатель и шпион», — напряженно произнес Амон. «Посредством сетей, раскинутых его торговой империей, он общается с воителем и прочими взбунтовавшимися безумцами», У нас есть все основания и доказательства, чтобы арестовать и допросить этого человека. Он пойдёт с нами. Или что?» — поинтересовался Дорн, мягко, чуть удивлённо улыбаясь. «Он должен отправиться с нами, милорд!» — не отступал Амон. Дорн кивнул. «Подлинный пример отваги и верности, верно, Архам!» — произнёс примарх. «Бесспорно, милорд!» — откликнулся командир Хускерлов. — Они готовы вступить в бой с шестью Астартес и самим Примархом, чтобы выполнить свой долг, — сказал Дорн. — Милорд, — произнёс Аман, — прошу вас, отойдите в сторону. — Знаете, вы почти убедили меня позволить вам попробовать пройти, — заметил Дорн. — Но сами понимаете, я был бы вынужден причинить вам боль. «Вы можете попытаться», — ответил Гайда и добавил. «Милорд». «Довольно», — отрезал Дорн. «Архам?» — командир свиты шагнул вперёд. «Лорд Сихарги Бразильский и в самом деле шпион», — совершенно спокойным голосом признал Архам. «Он регулярно переписывается с Хорусом Луперкалем и снабжает предателей разведывательными данными». «Значит, вы признаёте это?» спросил Аман. «Он — наш шпион», — произнёс Дорн. Примарх подошёл к Аману вплотную. Два гиганта возвышались над всеми остальными в этом зале. «Я делаю всё возможное, чтобы усилить оборону Терры в преддверии грядущей войны. И одних только стены орудийных платформ тут совершенно недостаточно. Нужна информация!» «Надёжные, точные данные. Полезные сведения. Лорд Сихар не менее верен императору, чем ты или я, но благодаря репутации критика имперской политики стал отличной кандидатурой для проникновения во вражеский стан. Теперь Хорус полагает, что у него есть друзья на Терре, союзники, готовые восстать и присоединиться к нему». «Ясно», — сказал аман «К прискорбию», — продолжил Дорн, — «вся эта шумиха наверняка скомпрометировала Сихара. Боюсь, придётся использовать других шпионов». «Милорд», — произнёс Аман, — «мы, Кустодес, мы, каковы защищаем Терру и Императора. Разве вам не показалось разумным поделиться с нами информацией о подлинной роли Сихара?» Дорн вздохнул, но промолчал. «Скажите, милорд, — Вам знакомо понятие кровавых игр? — спросил Гайда. — Разумеется, — ответил Дорн. — Верные псы надевают личины волков и испытывают системы защиты на мельчайшие недостатки и уязвимости. Мне неоднократно доводилось читать ваши доклады, чтобы приспособить сделанные выводы для улучшения укреплений. — Тогда полагаю, — предложил Аман мы можем расценивать сложившуюся ситуацию как еще одну кровавую игру. Нам удалось найти слабину и понять, что все, кто служит императору и защищает его, объединены общей целью и должны обмениваться информацией». Вздымая за собой облако ледяных брызг, сани устремились прочь от причала. Это была мощная двухместная машина кобальтово-синего цвета с приподнятым носом и массивными полозьями. На корме располагались закрылки стабилизаторов, на которых зелёным огнём пылали ионные двигатели. Сани мчались по зимним полям, скрипя точно нож, скребущий по стеклу. Чет, или как там его звали на самом деле, не потрудился даже отвязать стыковочный трос. Он на бегу расстрелял двух рабочих причала, вышедших из здания, чтобы разобраться в причинах странной шумихи, и прыгнул за штурвал саней, сразу же захлопнув над собой защитную крышку. Аман приземлился на причал как раз в тот миг, когда сани готовились сорваться с места. От падения огромного закованного в броню воина каменные плиты пошли трещинами. Натянувшиеся тросы лопнули с оглушительным треском. Аман едва успел ухватиться за один из них, когда машина пришла в движение. Увлекаемый тросом, он слетел с пристани и рухнул животом на лед, заскользив, подобное седаку отчаянно цепляющемуся за поводья сбросившего его скакуна. Ледяное крошево летело в глаза и слепило. Казалось, еще чуть-чуть, и даже Аману не хватит сил удержаться. Сани продолжали набирать скорость, и Кустодес почувствовал, что его броня начинает сминаться. Он крутился и подскакивал, отчаянно цепляясь за трос, но хватка его стремительно ослабевала. Аман нацепился и прочертил широкую дугу, вбивая тяжёлые сапоги в лёд, чтобы остановиться. Как только ему это удалось, Кустодес вскочил на ноги. Сани продолжали катиться прочь. Лыжники и ледовые яхты панически брызнули в стороны. Машина уже сшибала флажки на трассе для конькобежцев. Позади раздался очередной взрыв. Над парламентом вновь скинулся фонтан пламени и дыма. "Аман! Аман!" закричал Вокс голосом Гайда. "Слушаю. Ты где? Продолжаю преследование. Убийца уходит по ледяному озеру. Что с примархом?" "Только что получил подтверждение от имперских кулаков", доложил Гайда. "Примарх успел покинуть парламент, прежде чем детонировала первая бомба." А лорд Сихар погиб, как и еще восемь представителей правительства. «Держись, Аман, я уже вызвал вертушку. Буду у тебя через...» «Ждать некогда», — ответил Аман, включая прыжковый ранец. Реактивный двигатель вознес Кустодес к небесам. С высоты он увидел, что убийца повернулся, не на запад, прорываясь сквозь строй яхт. Лорда Сихара Прикончил его же собственный чёрный Люцифер, личный телохранитель по имени Ген Чет. Во всяком случае, именно так представил его Аману Ибн Норн. Но, скорее всего, уже на тот момент под чёрной рясой таился совсем другой человек. Или, что ещё хуже, Ген Чет с самого начала был не тем, за кого себя выдавал. Как выяснилось, Луперкаль тоже успел обзавестись двойными агентами. Раз уж псы стали волками, то и волкам имело смысл поиграть в собак. Примарх Дорн был вынужден выдать подлинную суть лорда Сихара, чтобы успокоить Амона. Но черный Люцифер все это время был рядом, шпион Хоруса. Тайна Сихара оказалась раскрыта. Лорд внезапно оказался слабым звеном, от которого следовало избавиться, и врагом, которого следовало покарать. Взрыв бомбы — Решил для Луперкали эту проблему. Центральный зал парламента был уничтожен. Крыша здания обвалилась. Ударная волна отшвырнула гайда и Амона, и те, проломив деревянные перекрытия, упали в помещение для голосования консулов. Аман первым сумел подняться на ноги. Убийца бросился на утёк. Оставив за собой, по крайней мере, ещё одну бомбу, он стремился удрать». Как раз это и вызывало массу вопросов у Амона. Подобные наемные убийцы думали только о задании. И задание зачастую заканчивалось для них либо казнью, либо самоубийством. Неужели этот рассчитывал уйти? Крайне сомнительно. Но чего же он тогда пытался достичь? Амон настиг удирающие сани выставив перед собой руки он врезался в машину подобно молнии в дребезге разнеся рубку ураганный ветер подхватил осколки стекла и унес их прочь аман изо всех сил старался удержаться люцифер одновременно пытался совладать с санями и нашарить оружие машина дернулась в сторону и аман соскользнул едва успев ухватиться за вздернутый нос саней вонзая пальцы в металлическую обшивку аман пополз к противнику Тем временем убийца успел найти оружие. Он выстрелил в Кустодес, неуклонно приближающегося к кабине, и болт просвистел возле самого уха стража. Сани разогнались практически до предельной скорости. Аман подтянулся и начал вползать в кабину. Убийца выстрелил вновь, и на сей раз заряд угодил в гигантского Кустодес, разбрызгивая его кровь по ветру. Аман нанёс удар с правой руки, сминая чёрный металлический шлем и превращая в багровую кашу череп. Труп убийцы откинулся назад, и сани бешено закружились. Стараясь не упасть, Аман вполз внутрь, чтобы остановить двигатели. И вот тогда он увидел то, что лежало на заднем сиденье. Ещё одна бомба, куда больше и мощнее, чем две другие. Теперь всё стало понятно». Убийца в самом деле планировал самоубийство. Собирался завершить свою миссию, доставив сани в самый центр зимних полей и активировав заряд. Взрыв должен был уничтожить реакторы Гебразилии, погребенные под слоем льда. А те, в свою очередь, испепелили бы весь план Альто. Терра познала бы гнев Хоруса Луперкаля. Едва удерживаясь на безумно содрогающихся санях, Аман пытался различить показания таймера, но чрезмерно яркий свет не позволял ему сделать это. Поддавшись отчаянию, Кустодес выдрал из своих доспехов телепортатор. На точную корректировку и перекалибровку времени не оставалось. Некогда было даже вести полный набор координат. Аман изменил лишь высоту, добавив к ней пару километров, Нажал на кнопку активации и швырнул устройство в кабину. А затем прыгнул. Большая часть саней исчезла даже прежде, чем он упал на лёд. Раздался отчётливый хруст костей, и Аман Кубарем прокатился ещё тридцать метров. Мимо пронеслись отрезанные телепортационным лучом закрылки и хвостовая часть саней, разбрасывая пылающие искры и роняя обломки. Почти потерявшие сознание, Аман наконец остановился и устремил взгляд в лиловое американское небо. На высоте пары километров неожиданно возникла яркая вспышка, развернувшаяся в слепящий белый цветок света. Затем Кустодес прижали к земле звуковая и ударная волны. Под стенами дворца, во мраке гималазийского вечера, верный сторожевой пёс поднялся со льда и отряхнулся. Он был ранен, но почти вся кровь на его шерсти принадлежала волку, только что рухнувшему с разорванным горлом. Прихрамывая, пёс побрёл к воротам, роняя в снег капли крови. Его дыхание поднималось паром в холодном вечернем воздухе. Позади него из мглы выходили новые и новые волки, подступая всё ближе к стенам дворца. Дэн Абнетт «Кровавые игры». Рассказ читал Олег Булдаков. Корректор Елена Липская.